Глава вторая. Следующие полтора дня Астрид провела в сборах. Она позаботилась о том, чтобы водяные цистерны на лодке были заполнены, а аккумуляторы заряжены. Закрепила на палубе горный велосипед, основательно закупилась провизией. Много жестяных банок с измельченными томатами в собственном соку и томатным пюре, сухие макароны, хороший темный шоколад, печенье, по большей части из песочного теста, молоко с долгим сроком хранения и запасные аккумуляторы для фонарей. Кто знает, вдруг возле бухты Ярмут-Харбор, ближайшей Марина от Нидлс-Ай, не найдется ни одного приличного магазина. Она также приобрела карту туристических маршрутов у острова Уайт и навигационную карту окружающих его морских районов. Остров имел форму неправильного ромба, слегка вытянутого, будто кусок сливочной помадки сначала отщепнули, а затем сплюснули между большим и указательным пальцами. Крупнейший прибрежный город – Каус. Он располагался на северной вершине ромба и смотрел на широкий пролив те разделявший острова Уайт и Великобритания. Ярмут, на порядок скромнее по количеству населения, находился значительно западнее вдоль пролива, в устье реки Яр. Примерно в миле от него в море уходил конусообразный мыс, который заканчивался грядой острых скал, известных под названием Нидлс. Возможно, задумалась Астрид, дом да поэтому и носил имя Нидлс-Ай, потому что из него открывался вид на эти скалы. Вряд ли особняк назвали из-за библейской притчи. Нидлс-Ай, английское игольное ушко, намек на библейскую притчу. В конце концов, богатый человек не захочет иметь постоянное напоминание о том, как трудно ему войти в Царство Божие. Примерно час Астрид прокладывала навигационный маршрут от Хенбери до Ярмута. На путешествие уйдет полдня. Она позвонила своей лучшей подруге Кэт и рассказала, что уезжает на какое-то время, и они договорились встретиться ранним вечером в пабе с Настей Рыболова. Пропустить стаканчик другой по этому поводу. За несколько недель до этого Астрид предложила Кэт все свои дизайнерские платья, так как все равно носила теперь только одежду для мореплавания и спорта. Кэт не взяла ни одного, потому что, как она заявила, ей негде было их выгуливать. Астрид пришлось отвезти их в местный благотворительный магазин, помогавший животным. Подруги согласились, что у какого-нибудь старого осла запросы гораздо выше, чем у Кэт. «Не в пример выше», — добавила Астрид. После этого они громко расхохотались и шумно разлили пиво. Кэт согласилась забрать «Шанель номер пять». Духи ей понравились. «Их аромат напоминает освежитель воздуха «Фибриз», только в более изысканном варианте» — ее слова. Астрид с радостью от них избавилась. Этому аромату суждено теперь напоминать и о том, как она защищала свою жизнь, стоя на подоконнике второго этажа Шерберн-холла. Про попытку кражи Констебла, которую девушка предотвратила, вышло всего несколько репортажей, и ни в одном из них Астрид не упоминалась. Какое облегчение! Похоже, вся эта история осталась в прошлом. Подруги сидели друг напротив друга за одним из уличных столов снастей. Каждая держала по пинте свежего беджера. Марка пива, производимая в Дорсете, Великобритания, с 1777 года. Астрид сделала пару затяжных глотков. Кэт покачала головой. «Поверить не могу, остров Уайт!» «Это не другая планета, Кэт». «Немного другая!» — та поджала губы. «Другая вселенная, затерявшаяся во времени. Если над ними пролетает самолет, они дружно прячутся по домам и наглухо запирают двери. Очень странное место». «Я думала, ты никогда там не бывала. «Не бывало, слышала. От тех, кто там бывал». Кэт поежилась, «То есть от тех, кто вернулся оттуда?» «Кэт, я знаю, что ты просто пытаешься меня отговорить, но мне надо ехать. Ты меня раскусила». Астрид протянула руку через стол, и подруга пожала ее. «Не волнуйся, я вернусь через пару недель». Они болтали примерно час, пока солнце не стало опускаться за гряду холмов за рекой. «Пришло время уходить». Астрид собиралась отчаливать рано утром, чтобы поймать первый прилив. Кэт поняла, что вот-вот придется прощаться, подняла полиэтиленовый пакет, стоявший у нее в ногах, и протянула подруге. «Астрид, несколько презентов на дорожку!» хм, «Как приятно, Кэт», — сказала та, открывая пакет. Пошарив рукой, она по очереди достала подарки. Первой попалась серая футболка с круглой мордашкой улыбающейся мультяшной девочки над головой которой полукругом располагалась надпись «Маленькая мисс Всезнайка». «Очень смешно, спасибо, Кэт». «Это с пляжа. Когда он пустеет, я всегда отправляюсь на разведку. Вдруг что найду? Ну, знаешь, пока не заявилась. Банда с металлоискателями. Они стервятники, Астрид. Сущие стервятники. Затем Астрид достала маленький кошелек из китайского шелка с вышивкой. Пустой, если не считать забившегося в складке песка. «Милый», — сказала Астрид. «Когда я его нашла, в нем было пять фунтов. Понятное дело, я их потратила. Не сдавать же его в полицию, верно? У них есть дела поважнее. Не волнуйся, это не с пляжа», — прокомментировала она появление последнего предмета — небольшого флакончика дезодорант-спрея. Астрид медленно прочитала на этикетке. «Гарантия защиты на сорок восемь часов». «Неплохо, да?» «Сорок восемь часов». Астрид помолчала. «Я вот думаю». При каких обстоятельствах человек не будет мыться два дня? Возможно, музыкальный фестиваль, отключение, электричества. Но что делать, если воздержание продлится дольше сорока восьми часов? Скажем, три дня? Не знаю, побрызгаться еще раз? Ты считаешь, это даст еще сорок восемь часов? Думаю, да. Почему бы тогда не продолжить и перестать мыться навсегда? Неплохая идея! Обе прыснули со смеху. «В любом случае», — сказал Астрид, когда они успокоились, — «тебе не стоило тратиться на дезодорант для меня». «Я и не тратилась. Он валялся у меня в ванной комнате. Я использовала его всего лишь пару раз и подумала, что он может тебе понравиться». Будь это кто-то другой, Астрид бы сразу вернула подарок. Но ведь это Кэт. друга лучше нее и пожелать нельзя. Она сидела напротив в вареной футболке, которую носила этим летом почти каждый день, с очень довольным выражением на лице. Астрид сунула дезодорант в сумку и улыбнулась. «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны». Они допили пиво собрали вещи и обнялись. Кэт спросила. «Коб расстроился из-за твоего отъезда?» Коб. Астрид нахмурилась. Кэт уставилась на нее. «А, «Астрид, ты что, не сказала ему?» «Пока нет. Почему?» Астрид и сама не очень понимала, почему ничего не сказала Кобу. Или где-то глубоко внутри понимала, что не хотела смотреть правде в глаза. Они с Кобом чудесно проводили время, виделись каждый день, ночами болтали на палубе, читали друг другу стихи, нежились в объятиях в каюте. Все было идеально и так далеко от реальности. В последних лучах заходящего солнца девушка шла по тропинке к своей лодке. Растения по обочинам уже начали сохнуть и желтеть. Стебли дикого кервеля истончились и шелестели на ветру. Июль — последний по-настоящему теплый и сказочный месяц лета. Перед тем, как прохладный ветер станет намекать на грядущие холода, а год начнет обратный отсчет. Конец чего-то блистательного. Возможно, им с Кобом суждено было быть вместе только этим летом. Она толкнула дверь лодочной мастерской. Коб никогда ее не запирал. Барашек, пес, который достался астрид от дяди Генри, спал, свернувшись калачиком в корзине на кухне. Очевидно, без сил после целого дня охоты в зарослях. Когда хозяйка вошла, он навострил одно ухо, но сразу снова сомкнул веки. Коп читал, устроившись на стуле около воды. Увидев девушку, он отложил книгу. Всмотрелся в лицо Астрид. «Все хорошо? А что настолько заметно?» Она вышла к нему на пристань и рассказала о новой работе, о том, что отходит на следующий день с первым приливом. Он сказал, что рад за нее, что будет скучать, но две недели пролетят быстро, и при этих словах она вздрогнула и знала, что он это заметил. Ещё он сказал, что она не решалась смотреть ему в глаза с того самого момента, как вошла. Она села на стул рядом с ним и посмотрела на воду. Полный штиль. Она подбирала правильные слова, но коп начал первым. «У нас все хорошо», — он выделил «нас». Она хотела сказать ему, что все в порядке, что после ее возвращения они продолжат с того момента, на котором остановились, но это значило отложить разговор, а чем дальше, тем было бы труднее. Она глубоко вздохнула. «Понимаешь, Коп, мы провели чудесное время вместе. Знаешь, я была так счастлива даже не верится, что все это в действительности». Она повернулась лицом к нему. Это было чудесно, как сюжет из книжек в мягкой обложке в разделе любовных романов местной библиотеки. «Не знаю такого раздела». «У них слащавые названия и обложки. Наша называлась бы и художница разлетелась бы, как горячие пирожки». «Выходит, людям нравятся такие сюжеты?» «Да, потому что в них можно скрыться от реальности». Она глубоко вздохнула. «Я пытаюсь сказать, что, может быть, нашей истории суждено остаться лишь летним романом?» «И так недолговечно ли это наше?» «Бр...» Она сморщила нос и рассмеялась. «Ну что ты за человек? Я тебе про любовные романы в мягкой обложке, а ты мне про сонеты Шекспира». Его волосы были зачесаны назад. За лето они отросли, и новая прическа очень им ушла, что совсем не облегчало дело. «Слушай...» Он наклонился вперед и накрыл ладонью ее руку. «Не волнуйся, просто будь честной со мной, Астрид, тогда больно не будет». Она вздохнула еще глубже. У меня только-только закончился ужасный брак. Я даже не знала, насколько он ужасен, пока не ушла от мужа. А затем я встретила тебя, и ты удивительный. Но какая-то часть моего сердца все еще разбита. Я не знаю, какая, но я не смогу дать тебе что-то большее, пока ее не залатаю. «Я разве просила тебя чего-то большего?» Нет, не просил. Возможно, ты слишком много думаешь, Астрид Свифт, как всегда. Да, я все задаюсь вопросом, почему я так много думаю, усмехнулась она. Ага, отлично. Он хмыкнул. Затем положил ладонь на щеку Астрид, и не отстранилась. Как скажешь, меня устроит любое твое решение. Я все понимаю, мы просто встретились не в очень подходящий момент, так? Она кивнула. Он убрал руку, ей захотелось снова ощутить тепло его кожи. Пусть у нас всего лишь летний роман, разве от этого он стал менее приятным? Она вздохнула. — Спасибо, Коп. Спасибо. — За то, что ты это ты, за то, что даешь мне возможность быть собой. Она встала и взяла его за руку. Даже если это летнее приключение, ведь технически лето еще не кончилось, так? Она потянула его на кухню и, прокравшись мимо барашка, они поднялись в спальню.